Темная августовская ночь. Из клуба вышли воинский начальник ребротесов, Высокий и тонкий, как телеграфный столб. Инспектор духовного училища Иван Иванович Двоиточиев, Кутавшийся от ветра в рыженькое пальто, И помощник исправника Пружина Пружинской.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 Хуже нет ничего, если ты выпившая и закусить нечем. Да, не дурно бы теперь что-нибудь этакое. Сейчас два часа, и трактиры заперты. А не дурно бы эдакую селедочку, грибочек, что ли. Или что-нибудь вроде этого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 И потом, как их в сметане да, да. На, на скорчищей сковороде и жарят да. Так потом, братец ты мой Не надо тебе твоих ананасов Ей-богу да, да. Особливо, ежели рюмку выпьешь да. другую Ешь и не чувствуешь В каком-то забытии От аромата одного умрешь и Ежели с просоленными огурчиками Когда мы в Польше стояли, так бывало. Пельмени этих за раз штук 200 в себя вопрешь. Наложишь их полную тарелку, поперчишь укропцем с петрушкой, посыплешь. И нет слов выразить. Ребратьясов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилось стерляж Еуха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 «Удовлетворюсь. Вот что, господа, пойдемте-ка и вы ко мне. Ей-богу! Выпьем по рюмочке, закусим, чем Бог послал. Огурчика, колбаски, самоварчики изобразим, а? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним. Жена спит, но мы ее и будить и не станем. Потихоньку, пойдемте». Восторг, с которым было принято это приглашение, не нуждается в описании. О, не страшись, меня молодая дела, не возмущу твоих прекрасных слов, не исток разумного чиста и тела. Воинский начальник вел гостей в темную переднюю и разбудил спавшего там ленщика. Я тебе уши оборву. Тысячу раз говорил тебе, мерзавцу, чтобы когда спишь в передней, всегда курил благовонной бумажкой. Поди, дурак, самовар поставь. И скажи Ирине, чтобы она того э, принесла из погреба огурцов и редьки, да почисти селедочку, луку в нее, покроши зеленого, да укропцем посыплешь, так, знаешь, и картошки кружочками нарежь, и свеклы тоже все это уксусом и маслом, знаешь, и горчицы туда, перцем сверху поперчишь, гарнир одним словом, понимаешь? Ребратец пошевелил пальцами, изображая смешение, и мимикой добавил к гарниру то, чего не мог добавить в словах. Гости сняли калоши и вошли в темный зал. <связывая> <связывая> <связывая> Хозяин чиркнул спичкой, навонял серой и осветил стены, украшенные премиями Нивы, видами Венеции и портретами писателя Ложечникова и какого-то генерала с очень удивленными глазами. Мы сейчас соберу вот на стол и сядем. Маша моя что-то больна сегодня уж, вы извините. Венское что-то. Доктор Гусин говорит, что это от постной пищи. Очень может быть тушенька говорю, дело то ведь не в пище. Не то, что в уста, а то, что из уст говорю.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 Маша, знаете ли, погреб и шкапы заперла от прислуги и ключи к себе взяла. Надо пойти взять, я здесь пою так тихо и смиренно, лишь для того, чтобы услыхала ты. Ребротесов отворил дверь и пошел к жене. Жена его спала. Снизь, машуня, на секундочку. Кто? И ты? Чего тебе? Я, Машенька, относительно вот чего. Да, ангелочек, ключи и не беспокойся. Спи себе. Я сам с ними похлопочу, дам им погурчику по и больше расходовать ничего не буду. Побей меня, бог. Двоеточие, знаешь, пружина-пружинская <свят> и еще некоторые.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 «Был гусен, без меня. Даже вот ручку поцелую. <свист> <Молодь мой>. <свист> <свист> И гости все уважают тебя так. Двоеточие религиозный человек, знаешь, пружина, казначей тоже. Все относятся к тебе так. Мария, говорят, Петровна, это, говорят, не женщина. А нечто, говорят, неудобо понятное. Светило нашего уездное. <свист> «Ложись, будет тебе городить». Налижится там в клубе со своими шалоберниками И потом бурлит всю ночь Остыдился бы Детей имеешь Я детей имею Но ты не раздражайся, мальчик, Не огорчайся Я тебя ценю и люблю И детей, бог даст, пристрою Митю вот в гимназию повезу Тем более, что я их не могу прогнать Мне ловко Зашли за мной, попросили есть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 Ну, на коленях прошу, умоляю. Малечка, прости ты меня, дай ключи. Мамечка, ангел, лютое существо, не срами ты меня перед обществом. Вау, ты моя. Да какие же порты будешь меня мучить? Делись, делись. Бей. Мерси. умоляю.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 Не справится. А генералу хоть целый корпус. Давай. Так ничего. Я здесь пою так тихо и смирно. Моя Маша сейчас, сию минуту. Мы вас беспокоим, право, Федор Акимович. Что у вас со щекой? Батюшка, да у вас и под глазом синяк. Где то вы угостились? Щека? Где щека? Ах да! Подкрадываюсь я сейчас к Манечке. Хочу ее испугать. Да как стукнуть в потемках о кровать? Ну вот и Манечка! Зал вошла, Марья Петровна! Растрепанные, сонные, но сияющие и веселые Какая-то у меня растрепа, Манюня Чистая Луиза Мишель Вот это мило с вашей стороны, что зашли Если днем не ходите, то спасибо мужу, что хоть ночью затащил Супруга сбегала в кухню И ужин начался. Ваше здоровье, здоровье. Люди И слышу голоса. Кто бы это мог быть, думаю? все велел лежать, не выходить, но ну, а я не вытерпела. Раскрасотка молодая поздно вечерком гуляя к быстрой речке подошла и на травку прилегла. И ведь чик häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, häntä, Начало с ветерком мадана вздыхала и не знала как потом ощутила совдвоём на ветерочек чуть-чуть дышит в цветка в Через час компания расходилась по домам. «Хорошо быть женатым. И ешь, когда хочешь. И пьешь, когда захочется». Знаешь, что есть существо, которое тебя любит. И на фортепьянах сыграют что-нибудь этакое. Та-ла-ла-ла-ла-ла-ля, ла ла ля Счастлив Ребратесов. Двоеточие молчал. Он вздыхал и думал. Придя домой и раздеваясь, он так громко вздыхал, что разбудил свою жену. Ой. Не стучи сапогами, Жорнов! Спать не даешь. Налижится в клубе, а потом и шумит. О, бразина! Только и знаешь, что бронишься. А поглядела бы ты, как ребротесы живут. Господи, как живут. Глядишь на них, и плакать хочется от чувств. Один только я такой несчастный, что ты у меня егой на свет уродилась. Подвинься. Инспектор укрылся одеялом и, жалуясь мысленно на свою судьбу, уснул.